Глава четвертая. Мертвые иллюзии. Вынув изо рта трубку, я наблюдал за опускающимся невдалеке дирижаблем. Бедалаго, несмотря на его внушительные размеры и старую основательную конструкцию, сильно трепало ветром. Еще бы! Сажать такую махину на крошечный островок в совсем уже нелетную погоду. Не погода ярилась, волны шумели, разбиваясь на морозящие все и вся капли. Швыряемый ветром по сторонам, но деревянный великан, тяжело поскрипывая, все наравил умостить свое седалище на промерзший песок острова. Нормальный разумный давно бы уже откинул копыта на этом крохотном островке, а мне ни погода не причиняла совершенно никакого беспокойства. Слишком высокая выносливость, слишком высокие характеристики, к сожалению, всех стараний Зимнего океана не хватило, чтобы отвлечь от грустных мыслей. Нападение на... Рот, лояльно ко мне расположенных рабовладельцев гномов, было, наверное, самым идиотским поступком, который можно было совершить в моей ситуации. Отверженный, преследуемый, невидимый. Я благородно истребляю рабовладельцев, освобождая почти три сотни их невольных гостей. Скрипнув зубами, я сплюнул, вспомнив, как одетые в домашние гномы разлетались от ударов моих дубинок кирок. И сплюнул еще раз, когда перед внутренним взором промелькнули их освобожденные гости, решившие вернуть часть долга за гостеприимство женщинам и детям рода Закугга. Поступок был неразумный, совершенно неразумный, с какой стороны на него не глянь. Что изменилось в итоге? Все представители нечеловеческих рас, которым совершенно некуда было идти, так и остались сидеть в подземном городе, в ожидании, пока бывшие владения рода Закогги не посетят уставшие ждать клиенты, товарищи, друзья. Не думаю, что их положение улучшится. Зато вот мое однозначно ухудшилось. В угаре резни я совершенно не подумал о том, чтобы брать с бывших пленников обещание ничего не рассказывать. Итог, мои будущие отношения с преступным миром пана вполне могут не состояться. В мирном ключе. Эх, Кирн, слишком легко ты влез в шкуру варвара, крушащего все, что тебе не по душе. Наверное, потому что меняется угол зрения. При взгляде на монументальные своды гном его города не возник трепет, не возникло ощущения грандиозности творения какого-то общества. Вырыть такой? не так уж и сложно. Десять-пятнадцать лет после той малины преступников, где Коин радостно отмечал свое возвращение в родные пенаты, я уже смотрел на все это монументальное и обширное, как на вызов своим личным способностям. Смогу? Смогу. А значит, они не так уж много и стоят, эти достижения. Впрочем, плюсы моего решения тоже были, но почти все утешительного характера. Бегая за паникующими или огрызающимися встречным боем гномами за Когги, я очень хорошо поднял уровень своего чувства объема, позволяющего ощущать мне все в определенном радиусе, повысил уровень своей целительной медитации, заращивая неглубокие дырки от арбалетных болтов, и приобрел несколько уровней в странном умении «Дух воина», которая оказалась куда эффективнее при охоте на почти безоружных хозяев глубин. Слабое, практически незаметное усиление. С другой стороны, одним из освобожденных мной пленников стал целый маркиз, да еще и со своим старшим сыном. Оба человека, бывшие к тому же действительными носителями своих титулов, содержались у гномов уже несколько лет. закуга вела переговоры с империей настоящих людей, но весьма неудачно. Гномы хотели не денег а признание императором легитимности границ владений их рода, на что настоящие ксенофобы идти вовсе не горели желанием. Однако время шло, границы империи все приближались к границам владений пленного маркиза, что здорово повышало шансы на получение желаемого низкорослыми хитрованными. Но тут случился я со всеми вытекающими из гномов последствиями. Маркиза Сажара Хегольского вместе с его наследником Я совершенно безвозмездно доставил до границ империи, попросив всего лишь передать кому-нибудь из верхов, что Кирну Джаргака хочется мирно поговорить. Судя по садящемуся дирижаблю, впечатленный чернотой моего статуса, маркиз решил выполнить эту совершенно необременительную просьбу. На палубе снизившегося старичка возникла машущая мне фигура, чем-то напоминающим дождевик, определенно сигнализируя приглашение на борт. «Что ж, посмотрим» то и зачем соизволил прилететь навстречу. Внутри пузатого и поскрипывающего чудовища я с изумлением уставился на две фигурки, невозмутимо расположившиеся в капитанской каюте. Такого поворота не ожидалось совершенно. Максимум, что я предполагал, это увидеть мелкого военного чина, который поинтересуется, чем вызвано удовольствие им иметь меня у своих границ, и что конкретно им нужно сделать, чтобы перестать такое удовольствие получать но настолько старый знакомый, да еще и от лица империи ксенофобов. Сначала важный вопрос. Мелодичным, но суховатым голосом произнесла крохотная, хрупкая девушка с бледно-серой кожей. Она подняла руку, и ее маленькая ладошка с крохотными пальчиками засветилась неярким светом. — Соломон, ты планируешь как-либо вредить нам или империи настоящих людей? — Таких планов не было, — пожал плечами я, глядя на ее тихо стоящего напарника. Тот с совершенно спокойным выражением лица держал на обеих ладонях сложные магические круги заклинаний, явно предназначенных для атаки меня любимого. Видя, что погашать он их и не думает, я решил дополнить свой ответ. «Пока вы не нападете на меня или не попробуете ограничить мою свободу, я не буду атаковать вас или империю». Круги погасли, а на лицах моих собеседников возникло нечто отдаленно напоминающее улыбки. Мимический социальный долг, не иначе. Хотя, насколько я знал, те из немертвых, что получались из моего остывающего бренного тела, вполне могли испытывать эмоции. Яков Мидори, — искренне улыбнулся я после того, как отбросил плащ анонимности, — рад вас видеть. Двое немертвых, когда-то проживавших со мной и мицуруги в славном городе Вавилон, остались точно такими же, какими я их запомнил. Спокойные, рассудительные, совершенно не склонные к авантюрам. Последняя читалось на их телах и одежде. Чуть сухая мертвая плоть не носила на себе шрамов и увечий, которые могли бы остаться за последние 40 лет бурной жизни, а деяния обоих почти истлели. На высказанную мной версию о том, что они, удрав из Вавилона, засели в подвале, где и провели время, с 1955 до 1993 -го годов. Яков ответил еще одной пародией на улыбку, я практически угадал. Все эти годы они действовали из тени. Сначала соединяя разрозненные жалкие группки ненавистников бессмертных и нелюдей, объединяя ресурсы, создавая идею. Потом растя того, кто смог бы выступать их лицом и голосом, а впоследствии руководящей рукой. Императора? Да уж эта парочка не разменивалась на мелочи. Хотя что им бессмертным? Я много времени посвятила размышлениям, пытаясь найти ответ на вопрос. Почему именно мертвый анархист? почему именно этой особенностью отделила тебя дикая магия. Яков, мой бывший труп от роди Соломона, мерно рассказывал по каюте и разглагольствовал. Разумеется, что ответ в виде абсолютной случайности дара меня не устраивал. Ты был противоположностью самого термина «анархия». Спокойный, сдержанный, рациональный, ищущий свою нишу, правила, которым можно следовать, оставаясь в комфорте, эгоистичный. Эгоизм? Поднял я бровь, наслаждаясь жутко терпким, дымящимся варевом, которое меня угостила Мидори. По утверждениям крохотного лича, этот совершенно ядовитый для смертных продукт должен был обладать достаточной концентрацией токсинов, чтобы немного расслабить бессмертного с сотней выносливости. «Мы пять лет наблюдали за вами, Кирн», — тихо проговорила неживая копия Митсуроги. «Ментальный контроль усложняется в геометрической прогрессии, когда разумного заставляют делать что-то нехарактерное. Ты же выглядел вполне довольным тем, что обхаживаешь Ай как домашнего зверка. И при всем твоем заботливом поведении тебе было совершенно плевать на то, как девушка жила бы дальше без тебя. Эгоизм. Ммм, обидно, когда тебе делают психоанализ головного мозга двое немертвых. Но и ошиблись, перепотав эгоизм с трусостью. Тут же усугубил мою обиду Яков. И ленью. Ты пытался закрыться от этого мира, пользуясь правилами старого. А когда это не получилось... Вторую часть истории познал на себе весь пан, в частности Колис, забила в крышку гроба моего самоуважения, последний гвоздь маленькой немертвая, и продолжает познавать чередой бесконечных разрушений. Вы читаете мне мораль, не поверил своему шамья. Мораль мне не читали, скорее наоборот, пытались навести на простую, в общем понимании, мысль, узнав в самом начале о моих планах и мечтах, сделать из них она безжизненную пустошь. Пара неживых собеседников упорно склоняла меня к мысли, что если я и добьюсь поставленной цели, то после ничего не изменится. Яков уверенно постановил, что я продолжу разрушать все, что попадется под руку, просто потому, что у меня это получается. Возразить ему было нечем, да и не больно хотелось. Кто будет думать о счастливом конце, когда впереди столь сложная задача? Дирижабль тем временем, тяжело, как беременная поросенка-мутка, взлетал выше облаков. Кроме ласкового журения за геноцид, разрух и анархизм в рамках самообороны, у несладкой парочки было ко мне вполне определенное дело, из-за которого они выбрались из подвалов имперского дворца впервые за много лет. Им пришлось рассказать целую историю. Колис был выбран парочкой этих неживых анархистов по целому ряду удачных признаков. Наименее населенный континент, несерьезное количество нечеловеческих рас, удивительно мало бессмертных. Самое то, что на базе ксенофобской секты создать государство смертных. Буквально все играло Якову на руку. Большая часть Колеса представляла себя холодные, но богатые ресурсами земли, разрабатывать которые было удобно как раз тем немногим бессмертным. Обычно люди были на вторых и третьих ролях, вынуждены мириться с превосходством и необходимостью бесов. Но тут, совершенно мирно и постепенно строящийся план Якова, в грязных сапогах влезли гильдии, желающие обладать мириадой. Затем, после первичного бардака, вмешались те, кто желал обладать всем колесом. То ну, под занавес пришел я, случайно поставив точку на последнем оплоте цивилизации континента красти. Мидори и Яков вместе со своим сыном форсировали план, положив основу немалому государству, свободному от чужаков, а целой Северной империи, и неожиданно преуспели, смертные, напуганные войной титанов, бросали свои дома, нарушали присяги снимались с места целыми королевствами, чтобы примкнуть к тому полюсу силы, который обещал хоть какую-то стабильность. И империя настоящих людей выполняла взятые на себя обязательства. Пришедшие получали кровь, пищу, работу, надежду на будущее. Разумеется, за счет того, что само это образование, как и сам континент, уже ни для кого интереса не представлял, но инерция таких процессов чудовищна и длится годами. Но начались проблемы. Если ты строишь нечто на основе позиции, то после победы нужен новый смысл жизни, новая идея или хотя бы подогрев старый. Так далеко не заглядывал даже Яков. План, рассчитанный на столетие, был завершен менее чем за год. Империя бурлила, разрасталась, выстраивалась новая инфраструктура, начались внутренние беспорядки из-за тотальной нехватки продовольствия. А уж когда жители страны поняли, что они победили, выстроенная императором пирамида командования начала давать сбой за сбоем. Страну, представляющую себя гремучую смесь десятков самых разных народностей, начало трясти. И тут, в это чудовищно сложное время, появляюсь из ниоткуда я и... Уничтожаю род Закугга, последний оплот нелюдей в горах возле границ империи. Злодеев, рабовладельцев, бандитов и воров. Одно из последних опор идеологии настоящих людей, уже начинающих погрязать в междуусобицах и бандитизме. Разумеется, ввиду отсутствия других врагов. Цитадель зла была повержена, народ поднял в тавернах кружку пива за неизвестного героя и стал обсуждать соседский город, жители которого как-то чрезвычайно регулярно получают караваны с пшеницей, в то время как они нет. Скорее всего, это тоже происки людей. Необходимо сходить к соседям, провести ревизию, изъять излишки. Сказать, что император был на меня зол, не сказать ничего. Точнее, не так. Для приемного сына Якова и Мидори я после эпопеи с Крастом в который которой полгорода утонул в проклятиях, оставленных одним из его основателей, стал настоящим дьяволом воплоти, злой и разрушительный, а самое главное — безнаказанной силой, которая натворила дел и ушла дальше, танцуя и напевая неприличные частушки. Последствия же сделанного превратили весь колес в кипящий хаос. О, император тогда уже с удовольствием бы обменял свою жизнь на мою, в знак протеста, разумеется. Сейчас, когда я снова выскочил из ниоткуда, Сюзерен близлежащего государства очень жалел, что не обладает ядерной боеголовкой. Для него я стал эталоном бессмертного, того, которого бывший человек, ныне ставший вампиром, искренне и глубоко ненавидел. Мне, наверное, даже стоило бы поблагодарить судьбу, по словам сухо хихикующей Мидори, несмотря на жесточайшую нехватку ресурсов, денег и кадров, правитель несколько часов посвятил нервным размышлениям над вопросом. Нельзя ли как-нибудь вывернуться и послать Кирна Джаргака хотя бы на десяток лет в забвение? Естественно, что любящие родители не могли пройти мимо страданий сына, которого они собственными руками превратили в вампира. Сладкая парочка мертвецов решила, что отпроску стоит понервничать посерьезнее. «Кирн, ты действительно крайне не вовремя разобрался с гномами», — качал головой в так собственным словам Яков. Ситуация чрезвычайно напряженная, империя готова развалиться от малейшего дуновения ветра а это не та судьба, которую мы ей готовили. Государству нужен враг. Пугало. Мы просим тебя стать таким врагом. У меня сразу столько вопросов возникло. Хмыкнул я, забивая курительную смесь в трубку. Почему я? Что вы предлагаете? Что мне за это будет? И, самое главное, а вам-то какое дело до разумных? Чтобы ты, Яков, создавал социум и заботился о нем, вместо того, чтобы разрушить что-то новенькое? Поставший мертвец встал из-за монументального капитанского стола, сейчас заваленного кипами исписанных пергаментов. Он, не спеша подошел к позеленевшему иллюминатору, выполненному из меди, и начал рассматривать проплывающие под брюхом дирижабли облака. Его маленькая напарница, одетая по случаю путешествия в многослойное, хоть и очень заношенное кимоно, мирно продолжила сидеть в кресле, даже умудрившись принять полусонный вид. «Создавая свое, мы обрушили десятки царств», — отстраненно проговорил он. «Империя нашего сына тоже рухнет, но разрушать тоже можно с умом. Нужно с умом. Тебе эта концепция чужда, очевидно». «Не демонизируй меня, и я не пошлю тебя в жопу», — миролюбиво предупредил я мертвеца, указывая пальцем на свой черный статус и признаваясь. «За единственный раз, когда я сыграл обезьяну с гранатой, было получено вот это». Все остальные разрушения, что приписываются Джаргаку или Соломону — ложь, ибо продукт самообороны или случая. «Ты свят уверен в том, что в пределах самообороны можно все!» Еле слышно прошептала Мидори, закрыв глаза и откидывая голову на спинку кресла. Даже не так. Соломон полагал себя уязвимым, поэтому был осторожен. Джаргак же глубже проникся правилами этого мира, поэтому без зазрения совести ищет легкие пути, даже если они идут по чужим головам. Ее слова задели во мне какую-то угрожающую, зазвучавшую струнку. Я позволил этому звуку облечься в слова и вырваться наружу. Вопрос самосохранения всегда был одним из приоритетов разумного, проворчал я, начиная прикидывать, как сподручнее покинуть старых неживых знакомых. А я уже устал выслушивать обвинения о том, что видите ли слишком небрежен в попытках защитить свою жизнь и свободу от посягательств обществ превосходящих мои возможности, на порядке. Ладно бы я покушался на чужое имущество или волю, ладно бы навязывал кому-либо свое мнение и диктовал, как жить. Так нет же. А какое оправдание у вас, мои случайные дети? Мы разрушаем, потому что это в нашей природе? Мы созидаем, разрушая. Наставительно поднял палец вверх, так и не обернувшись Яков. Почему-то это разозлило еще сильнее. Вы нашли дело своей жизни. Молодцы. Аплодисменты изобразились вяло. Но сами собой. Даже преуспели. А я еще не сделал ни шага по направлению к своей цели. Только терпел неудачи и выживал. Поэтому, если вы не против, давайте вернемся каждый к своим делам. Объяснять им огромную разницу в мировоззрении между бессмертными и теми, кто родился в этом мире, я не хотел. Чересчур жестоко, особенно по отношению к тем, чье существование так ограничено и неестественно. Ни Яков, ни Мидори не смогут понять чувств бывшего человека, жившего в совершенно другом мире и по другим правилам, как и не смогут понять пренебрежение к этому миру. Искусственному, ненастоящему, созданному из мирядов нулей единиц, управляемому разумом созданным человеком, но им не являющимся. Соломону хотелось жить. Он искренне по-детски думал, что поймал синюю птицу удачи за хвост, набредя на Митсурогиай. Мелкая, наивная японка, ее большие голубые глаза и дурацкие розовые волосы были якорем, помогающим глубже обмануться паном, принять его, забыться. Киран-Жаргак уже жил другим, стреляным, пуганным, одиноким, но лишенным иллюзий. — Я же тебе говорила? Взгляд почти бесцветных глаз девушки Лича устремился к ее хозяину-партнеру. Бесполезно взывать к человечности и самопожертвованию у того, кто от них избавился целенаправленно. Лучше поговорим о деле. Лысый мертвец, на теле которого сквозь бледную кожу, можно было рассмотреть каждую мышцу тела, сел за стол и воззрился на меня. Раз ты так, цели устремлен, мы предлагаем тебе разовую акцию, произнес он, скрещивая пальцы рук. Мы предоставим тебе карту страны, на которой будут отмечены областные центры, где сильнее всего назрело недовольство существующим положением вещей. Твоей задачей будет нанести... Несерьезный, но громкий ущерб. Продемонстрируй то, что ты умеешь лучше всего, не сдержанного никакими законами могущественного бессмертного, решившего поразвлечься. Хулигань, оскорбляй, удивляй, поражай, надсмехайся. Яви смертным то, против чего они когда-то сплотились настолько, что бросили свои дома и царство. Напомни им. А взамен, наконец-то обратилась Мидори к главному. Мы поделимся с тобой нашими записями, наблюдениями, выводами. Аналитика по воздушным межконтинентальным маршрутам, допросы шпионов смертных, пришедших к нам вместе со своими правителями, закупки ингредиентов, хроники наблюдений за бессмертными. Точного местоположения Нихона мы не знаем. Но зато мы точно знаем, где его не имеет смысла искать. А это очень и очень немалая часть планеты, пояснил мне Яков. Я задумался. Предложение было хорошим, даже отличным. Запороть такое задание было практически невозможно. Знай себе, летай, делай людям веселые, успевающие сделать ноги, когда не совсем развеселятся. В награду же целая куча действительно полезных знаний, часть из которых вполне удастся реализовать, если будет такая нужда. Кроме того, мы все выдадим авансом, поставила точку в моих раздумьях Лич. После этого оставалось лишь согласиться. Материалов у мертвецов, занятых всю свою жизнь добычей и анализом сведений, поставляемых смертными, было много очень много. Кроме этого, я выяснил, что Яков и Эмидори летели сюда, явно уверенный, что мое согласие будет получено. Трюм старика-дирижаблика был забит различными предметами, вполне могущими пригодиться для издевательств над разумными в особо крупных масштабах. Отобрав некоторые из них, я договорился с живыми мертвецами о том, что на территории империи будет выгружено остальное. Никакой импровизации, никаких твоих магических предметов, — Никаких громких речей от предвестника Краста. Договорились? — занудно спросил Яков, раз эдак в десятый. — Меньше всего нам нужно, чтобы по всей стране вспыхнули культы, как ты сам, — скривила свою величка Мидори, Хотя это будет неизбежно. Но если ты правильно себя подашь, Кирн, если продемонстрируешь, что действительно являешься лишь полуумным бесом, а не провестником смерти и демоническим послом, то это пойдет только на пользу твоему имиджу, на пользу всем нам. «За полуумного беса прям спасибо!» — кисло поблагодарил я неживую ехидну. «Так то у меня были проблемы с самоопределением. Всегда пожалуйста, дорогой родитель!» Неживая важно кивнула, сохраняя выражение мыслящего кирпича на лице. «Готовьте успокоительное внучку!» — пообещал я напоследок, поднимаясь в воздух с открытой палубы старого дирижабля. «Оно ему точно понадобится!» Неторопливо, снижаясь к темно-зеленому пятну огромного леса, Я продолжил задаваться одним вопросом. А у меня вообще получится сделать так, чтобы никто серьезно не пострадал? Ну, война план покажет.